Время реакции За несколько дней М109 и МЧ, сбежавшие с сеанса кровавых кукол, смогли превратить углубление коллектора сточных вод в настоящий блок Гаус, укрепленный блок с генеральным штабом, который служит центром стратегического управления. Сначала обеспечив себе вооружение с помощью предметов, найденных на месте, Позднее беглянки устраивают ограбление супермаркета. Таким образом им удается вооружиться электронными устройствами в прекрасном состоянии, которые им необходимы – компьютерами, мобильными телефонами, планшетами. Во время поисков в интернете м 109 находит первую цель, которая кажется ей подходящей. Это магазин по продаже МЧ в котором объявлена распродажа с огромными скидками. На самом деле речь идет о магазине, в котором также продают домашних животных. М109, как обычно, тратит немало времени на то, чтобы выяснить план места и то, где расположены входы и выходы для великих. Зоомагазин находится в центре австрийской столицы. На нем висит вывеска «Сяо Це дискаунт под вывеской надпись большими красными светящимися буквами гласит Минус 30 процентов на Сяо Дзе Деко Глава группы Командос дожидается ночи и после того как уходит последний великий дает команду атаковать три мятежницы тихонько пролезают через вентиляционную решетку проникают в магазин и, производя рекогносцировку, начинают ориентироваться на месте. Рядом с собаками, кошками, морскими черепахами, хомяками, морскими свинками, кроликами, попугаями и канарейками здесь хранятся на полках микроженщины Сяо рассортированные по возрасту и по профессиональной специализации. МЧ, которое говорит по-немецки, переводит для других — Уборка, производство с высокой точностью, игрушки, декорирование, трудные работы, услуги в офисе, обслуживание на кухне. Три спасительницы входят в клетку с надписью «Сяо для декорирования. «Быстро за мной!» — командует М109 двум десяткам пленниц. Но они смотрят на нее, не реагируя, как будто бы не понимают. М109 пытается сказать это по-английски. Мы понимаем французский. Наконец заявляет одна из них. Проблема не в языке. Проблема в том, что мы не желаем следовать за вами. Мы пришли освободить вас, объявляет М109. Что это такое свобода? Спрашивает одна из сяодзе для декорирования заинтригованная. М109 осознает, что для этих созданий, выращенных промышленным способом, К которым относятся как к вещам, слово «свобода» не имеет никакого значения. С женщинами-хирургами у Курца диалог был возможен. Это были М.Ч. Чи и Спигмейпрод, воспитанные соответствующим образом, но эти сяодзе считают личным достижением только рабство. «Свобода» — это когда вы больше не сидите в такой клетке, как эта» уклончиво отвечает Эмма 109. А, вы хотите сказать, это значит быть проданной клиенту? спрашивает белокурая М.Ч. Сяотзе, которая вроде бы более понятлива и любопытна, чем ее подруги. Эмма 109 начинает беспокоиться. Она опасается, как бы не вернулись великие. Свобода – это когда вы никому не принадлежите. М.Ч. и сяо смотрят друг на друга и что-то обсуждают между собой. Одна из них, в конце концов, высказывает вслух то, что другие думают про себя. «Никому не принадлежать — это значит быть непроданным. Вы предлагаете нам стать сяо которую никто не хочет?» Другие хихикают. «Очень жаль. Мы предпочитаем не иметь свободы, и быть проданными хорошему клиенту, который оценит нас, утверждает белокурая девушка. Другие согласны. «Я мечтаю быть на письменном столе и держать ручки», с увлечением говорит одна. «А я хотела бы сидеть под телеэкраном, готовая подбежать с телевизионным пультом по малейшему знаку хозяев», бросает другая. «А я в детской комнате заменять бэбифон. фон готовая вскочить и дать бутылочку с соской, если малыш проснется. А я — быть в ванной, держать зубные щетки и тереть спину и шею великим. А я — за стеклом шкафа в библиотеке, с хорошим освещением, не в тени, конечно. Если попросят, я буду перечислять названия книг и говорить, где они находятся. Эмма-109 пришла в столь большое замешательство из-за такой сервильности, что с трудом находит, что сказать. «Ну как вам сказать?» «Свобода — это замечательно», — напористо говорит спутница Эммы-109, придя ей на помощь. «Все существа хотят быть свободными и решать, что будут делать, так, чтобы им никто ничего не навязывал». «Если никто не будет говорить нам, что делать, мы пропали», проявляет беспокойство белокурая микроженщина. «Да, так как ты говоришь, с твоей свободой мы будем отвергнутыми и бесполезными, и ты называешь это удовольствием», иронизирует другая. «Да нет, вы будете полезны для самих себя». Вы не работаете больше на других, а работаете на себя. Именно вы сами принимаете решение о том, что касается ваших интересов. Женщины Сяо -дзе рассматривают своих освободительниц. Их это совсем не убедило. Лично я предпочитаю подчиняться и знать, что делать со своей жизнью. Если бы я была свободна, я не знала бы, чем занять свое время целый день. «Моя жизнь не имела бы никакого смысла, это было бы даже весьма мучительно». «А я совсем не умею принимать решения», — признает ее соседка. «Лично я не вынесу, если мне надо будет делать выбор. Я буду слишком бояться сделать ошибку. Я предпочитаю, чтобы за меня решали другие. Так, если они ошибутся, я не буду виновата». Все одобряют ее слова. «Эмма-109 поражена». Она больше не находит аргументов. «Уходите с нами, здесь очень хорошо обращаются. Ваша свобода нас не интересует». Они явно довольны тем, что нашли хорошие ответы на плохие вопросы. «Быть хорошо освещенным — это важно», — считает нужным добавить блондинка. «Мне хотелось бы, чтобы великие любовались моими шелковистыми и ухоженными волосами». Эмма. 109 ищет, что сказать, борясь со своим раздражением. Она вспоминает о зеркальной стратегии, о которой читала в энциклопедии. Отсылайте другому обратно то послание, которое он вам направляет. Если вы последуете за мной, то у вас будут клиенты, чьим единственным желанием будет, чтобы вы были как можно более заметны в тех миссиях, которые вы выполняете. На этот раз она добилась того, что ее стали слушать. М. Чи и Сяо успокоившись, подходит к ней. В конечном счете магазин наконец покидают 72 МЧИ СЯУДЗЕ. М109 эмпирическим путем определяет несколько правил, необходимых, чтобы стать настоящей главой группы. Первое. Никогда не надо показывать, что ты удивлена. Второе. Никогда не надо показывать, что ты боишься. Третье. Следует быстро придумывать решение, и если вы его не находите, то нужно делать что угодно, но действовать, иначе другие начнут подозревать, что ситуация уходит у вас из-под контроля. Четвертое. Надо подчинять себе время. Другие не должны торопить вас или навязывать вам время свидания или столкновения. Это они должны подчиняться вашему плану. 72 две вброшены в головокружительный и удивительный мир австрийской столицы. К счастью, в этот поздний час мало машин. Микролюди быстро передвигаются сплоченной ордой, поскольку сяотзе новички. Они родились на заводе, были запрограммированы на выполнение работы, перевезены в грузовиках и складированы на полках в зоомагазине. Они поражены, открывая для себя город великих. М109 знает, что не должна терять времени на туристические экскурсии. Она ведет их в ближайшее канализационное отверстие и раскрывает план подземных коммуникаций, который скачала в интернете. Дойдя до пересечения двух линий, маленькое войско натыкается на крысу. сяо -дзе тут же отступают, испуганные этим кошмарным явлением. М-109 уже расчехлила гвоздь и держит грызуна на расстоянии. — Идите, не надо бояться, — объявляет она. — Сомневаюсь, правильно ли мы сделали, последовав за вами, — замечает белокурая сяо -дзе, ничуть не успокоенные ее словами. «Вы уверены, что наши клиенты находятся в этом направлении?» Лично у меня нет желания идти вперед, я хочу вернуться», — объявляет другая Сяудзе. «Здесь грязно и полно диких и отвратительных животных. Здесь воняет, это омерзительно, мы испачкаемся. Где же изысканные клиенты, которых вы нам пообещали? Когда они придут за нами в магазин, они не найдут нас», — хнычит блондинка. Охваченная сомнениями, она разворачивается и бежит назад. Но ее окружили три крысы, и прежде чем М-109 успела вмешаться, грызуны растерзали ее. Остальные 71 МЧ саудзы тут же впадают в панику. — Ну, вы поняли, что нам лучше держаться всем вместе, — теряет терпение М-109. Она осознает также, что для того, чтобы сплотить группу. «Нужно придумать коллективный страх. В этом плане крысы оказались для нее неожиданным союзником. Боюсь, я переоценила своих сестер», — думает она. «Как же убедить их иметь хоть немного личных амбиций?